Александр Мартынов Миры душ Бич демонов Глава 1: Голый легион Стоя под проливным дождем, Акера Машеро продолжал без конца считать. Он вспоминал имя каждого своего легионера и добавлял к списку. Список уже подходил к концу. В нем было порядка тысячи имен. Достаточно много, чтобы легионеров стало тяжело запоминать. Но слишком мало, чтобы побеждать по-настоящему опасных врагов. Машара вновь и вновь проводил подсчеты, но всякий раз приходил к неутешительному выводу. Его легион слаб. После победы над предыдущим князем он получил в свое распоряжение бедный разоренный мир, и никому не было под силу мановением руки превратить его в могучее царство. По крайней мере, так казалось Акире. Ты там не промок? — раздался насмешливый голос откуда-то сзади. Машеро непроизвольно стиснул зубы, услышав этот голос. Он сразу узнал того, кто решил нанести ему визит. Это был его господин, древний демон по имени Рафаэль, неизменно носивший элегантное пальто и шляпу. Акера всей душой презирал этого напыщенного владыку, которому, однако, каким-то образом всегда удавалось опережать на шаг своих оппонентов. Тяжело выдохнув, князь обернулся к Рафаэлю и ответил, скрывая раздражение. «Мне нравится дождь. Тем более это первый раз» когда здесь идет настолько сильный древень. При Назаэле тут была одна лишь безжизненная пустыня. Да. Протянул Рафаэль. Ну что ж. Я вижу прогресс. Саград постепенно меняется под влиянием твоей ауры. Ну что ж, это хорошо. Ты прибыл сюда только чтобы порадоваться за меня? Или у тебя какое-то дело? Нетерпеливо спросил Акера. Радушен, как и всегда, хохотнул Рафаэль. Хорошо, хорошо, не стану тебя томить. На данный момент легион грома не оправдывает моих ожиданий. Что ты намерен с этим делать? — Я продолжу подготовку войск. Ничего другого мне не остается. — Спокойно ответил Машера. — Ну, так мы далеко не уйдем. Покачал головой Рафаэль. — На Саграте действительно мало сильных демонов, а от немногочисленных смертных проку и того меньше. Тебе же требуется армия. Армия, способная противостоять самым могущественным князьям. — И где же я должен взять ее? — Где угодно. Не помню, чтобы тебя как-то ограничивали. — Но раз так, тогда не мешай заниматься делами. Меня начинает ограничивать твое назойливое присутствие. — Отмахнулся Машера. Ну-ка, прояви уважение к одному из владык, наглец В конце концов, нас таких всего шесть. Пока. Пока? Собираетесь взять еще кого-то? С издевкой спросил Акера. Мне попался на редкость недалекий партнер. Закатил глаза Рафаэль. Я все ждал. Когда же ты догадаешься, зачем же я тебя вытащил из чистилища? Надеялся, что начнешь искать ответы на вопросы, но, видимо, я ожидал слишком многого. — Ты прекрасный, воин, спору нет. Но вот интриги — это абсолютно не твое. — Давай ближе к делу. — Поторопил князь. — Ах, да, да, да, да. У тебя еще и язык острый. — Добавил владыка. — Вот бы еще твой ум имел хотя бы половину этой остроты. Но неважно. Неважно. Придется работать с тем, что есть. Рафаэль устало вздохнул и продолжил. Тебе прекрасно известно, что ты мой кандидат. Но я так и не сказал, в чем конкретно твоя задача. Что ж, пора частично сбросить завесу тайны. Ты примешь участие в выборах седьмого владыки. Если справишься с остальными пятью кандидатами, то получишь титул. То есть я стану таким же, как ты? Ну, почти. Титул седьмого владыки несколько выделяется на фоне прочих. Но об этом как-нибудь в другой раз, хорошо? «Кажется, все просто», — произнес Машера. «Однако это ведь не все, о чем ты хотел поговорить. о о Очень рад, что ты хоть что-то понимаешь. Разумеется, я пришел не просто поболтать. Мне, как обычно, приходится вытаскивать тебя за волосы, ибо сам ты, похоже, готов в любой момент пойти ко дну». — Не томи и переходи к сути, — сказал Акера, испытывая нехорошее предчувствие. — Изволь, у тебя мало воинов, — начал Рафаэль. — А те, что есть, не очень-то и сильны. Но это можно поправить с помощью панцирей легионеров. Несколько секунд владыка смотрел прямо в лицо князю, ожидая хоть какой-то реакции. Не получив ее, Рафаэль приподнял бровь и спросил. — Ой, не говори, что ты ничего не слышал про панцири, о которых я веду речь. — Слышал, но разве что мельком. Так до конца и не понял, в чем их смысл. И даже не возникло желания узнать. — Ха! Тебе определенно нужно что-то изменить в себе, Акера, иначе ты долго не протянешь. — — Вообще-то ты сам решил выдернуть меня из чистилища и взять к себе на службу. Я о таком не просил. — Акера, Акера, ты согласился на мои условия. А демоны всегда соблюдают договоренности. Право на ложь покинуло тебя вместе с последним вздохом в качестве смертного так что уж изволь отвечать за слова, и не веди себя подобно человеку. — Хорошо, хорошо. Расскажи мне про этот чудо-панцирь! — уступая, проворчал князь. — С радостью, с радостью, но давай сперва уйдем куда-нибудь, где не льет, как из ведра, — предложил владыка. — Машера только сейчас поймал себя на мысли, что все это время они разговаривают под проливным дождем. И если Акере ливень никак не мешал, то вот Рафаэлю он определенно доставлял немало неудобств. «Хорошо, поговорим в тронном зале», — сказал Машера, покидая открытую террасу. Владыка проследовал за Акерой. Князь же первым делом направился к трону, но вовремя одумался, — Ибо посчитал чересчур наглым даже для себя сидеть в присутствии своего господина. — Ну что, теперь тебя все устраивает? — поинтересовался Акера. — Меня мало что устраивает в принципе, — отозвался Рафаэль. — Но вот сейчас я могу говорить, не перекрикивая ливень. — Ну что ж, тогда я слушаю. Протянул князь руку в пригласительном жесте. Слушай внимательно, очень внимательно. Тебе важно понять все до мелочей. А повторять я не стану. Предостерег владыка. Панцирь легионера — это особый демонический артефакт, который является комплектом тяжелой брони. Облачиться в эту броню может лишь человек. Проблема в том, что любой демон будет немедленно отвергнут. Погоди. — А на что тогда мне этот доспех? — не понял Машера. — А он и не для тебя. Он для смертных под твоим началом. Надев панцирь, они навсегда срастутся с броней воедино, но взамен превратятся в несокрушимых воинов. Только представь, тысячи, десятки тысяч могучих бойцов под командованием сильнейших демонов да это похоже на войско которому под силу покорить любое княжество и почему мои люди до сих пор не носят такие доспехи а все потому что ты беднее чем церковная мышь выплюнул рафаэль панцирь стоят очень дорого у самых влиятельных князей Едва ли наберется, ну, хотя бы две тысячи такие. И нужно понимать, что они покупали амуницию на протяжении многих лет, а то и столетий. Тогда какие шансы у меня? Под моим контролем находится всего один. Один мир, причем весьма небогатый, если не сказать хуже. «Все верно, все верно, мой дорогой. Демониты у тебя очень жалкие крохи. Пока Саргат продолжает терроформироваться под нового князя. Здесь не будет больше осадков минерала хаоса. А вот панцири продаются не иначе, как за демонит». — Однако у тебя все же есть некий план, иначе бы ты не завел даже этот разговор. Все верно? — догадался Акера. — Все верно, мой дорогой, все верно, — кивнул владыка. — До меня дошли слухи о возвращении из небытия одного могущественного демона. Имя ему Мордор. И служит он? Под началом владыки зверя. А еще, похоже, что именно его зверь выбрал в качестве своего кандидата. Понятно. Проще говоря, он мой соперник. Заключил Машера. — Хм, все демоны друг другу соперники. Это-то немного в чем мы схожи с людьми. Однако для тебя важно совсем иное. Моргар возвращается в свою старую вотчину. Этот мир. — зовется Атраксис. И проход туда закрылся вскоре, после внезапного исчезновения Моргара. — И как же так вышло? — Я понятия не имею. Не могу же я знать вообще обо всем? — Ну и? — потребовал ответа Акера. — Как все это касается меня? — Напрямую никак. — Но где-то... На просторах Атраксиса спрятан один ценнейший артефакт. В обмен на него ты сможешь получить тысячу, а может и полторы тысячи комплектов брони. — А найду его я, — начал Акера, идя следом за Моргаром. Закончил за него Рафаэль. — Вместе с ним будет демон по имени Варис. Артефакт принадлежит ему. И вполне очевидно, что он составил компанию Моргару, чтобы вернуть свое сокровище назад. Неудивительно, ведь дела у Вариса в данный момент идут ужасно. Просто очень ужасно. Если он ничего не предпримет, то его ждет крах. А известно, что за артефакт мы ищем. Или же это очередная тайна, которую я должен разгадать самостоятельно? «О, не-не-не-не, вовсе нет!» «Я даже не вижу смысла делать из этого секрет. Твоя цель — заполучить бич демонов. Это очень, очень редкая вещица, от одного упоминания которого князья вздрагивают. В ужасе! Ну, все, кроме тебя. Ведь ты же вообще не интересуешься, чем живут демоны!» «Это правда. Правда. Я не очень горю желанием узнавать больше о силе хаоса. — А зря, зря, зря, потому что этот артефакт может начисто стереть тебя из реальности. Покачал пальцем Рафаэль. Бич демонов был признан настолько опасным, что демону, который создал этот артефакт, пришлось заключить контракт с владыками. Согласно договору, его оружие никогда не будет использовано против кого-либо из нашей шестерки. Ну а хм, тот, кто нарушит этот договор, погибнет. Как видишь, мы подстраховались. И чем же так опасен этот бич демонов, что владыки его испугались? Язвительно улыбнулся Машера. Тем, что он убивает демонов в радиусе десяти тысяч шагов от себя. Сам же артефакт представляет собой небольшой такой кубик с резными гранями размером с кулак. Такую вещицу можно легко оставить под крепостной стеной замка, а затем активировать. Через десять тысяч секунд бич демонов сотрет все порождения хаоса в пределах своей зоны действия. К счастью, штучка эта одноразовая. После использования придется где-то добывать новый артефакт. Каждый уважающий себя демон пристально следит за миром, где изготавливаются бичи демонов. Известна точная цифра, сколько создано таких артефактов, а также у кого они находятся. Неизвестна точная судьба одного из них. Как раз того, что некогда принадлежал Варису. Его следы затерялись на Атраксисе, и из-за полной изоляции мира вести поиски было попросту невозможно. Этот неучтенный бич демонов представляет собой огромную ценность. Если ты сможешь его заполучить, то уж поверь, куча весьма уважаемых демонов пожелает его приобрести. «Анонимно, разумеется!» «И что, мне нужно слетать на Атраксис?» «Не слетать, а выполнить самую сложную работу, с какой тебе приходилось сталкиваться за всю твою жизнь, и провал тут недопустим, а противостоять тебе будет древний демон, имеющий грозную репутацию!» «Ну, как-нибудь справлюсь!» — махнул рукой Акера — «Не справишься», — возразил Рафаэль. «Но я как раз нашел тебе подходящих помощников». «Короче, тема нормальная. Тот хрен готов отвалить нам целую гору демонита, если мы прикроем зад одному князю. Лучше заказа у нас все равно не будет. Слышь, Рорж, я с тобой говорю или с кем». Рош недовольно закряхтел и стащил с лица красную рогатую маску. — Ой, опять ты втягиваешь нас в какую-то дрянную историю, Бастер. — Дрянную. — Ну кто в здравом уме будет так дорого платить за сопровождение? — Ой, чую я. Ждет нас не гора демонита, а куча неприятностей. — Неприятности ждут нас, если не рассчитаемся с долгами. Или ты уже забыл, а? За наши шкуры дают такую награду, что даже мне кажется, будто бы моя собственная тень хочет меня сдать. — А кто виноват? — Из-за кого мы оказались на дне? Ты и мне не напомнишь, а? — Ах, точно! Это ведь был ты! — Сорвем кож, да? Будем купаться в демоните. — Так ты говорил, верно? — Ну, теперь-то мы и правда увязли по уши. Вот только не в демоните. — Ой, хватит, хватит! — паник от неприятных воспоминаний бастер. Никто из нас не мог предсказать, чем все это обернется. — О, ху -ху -ху -ху, как заговорил-то! — возмутился Рорж. — Конечно, когда гребем деньги лопатой, то это все благодаря твоему гению. Зато если не гребем, а огребаем, то да. Исход невозможно было предсказать. — А чего ты хочешь от меня-то? — развел руками Бастер. — Чтоб я извинился! Ну, прости! Я облажался! Такая уж жизнь у нас с тобой, дружище! Сегодня ты, завтра тебя. Но зато мы все еще можем продолжать двигаться дальше. — Дальше! — воскликнул Рорж. — Из нашей бригады остались только мы вдвоем. «Проклятие! Нам пришлось взять себе новичка! Причем даже толком непроверенного!» «Это так мы ведем дела, да?» не, так дела не ведутся!» «Ну, пойми, выбора же не оставалось! Вдвоем опасно идти на дело! Нужно было найти еще кого-то для подстраховки!» «И как? Этот Ривус нам подходит, да? Может быть, чего успел нарыть на него?» — Да не особо, — признался Бастер. — Кажется, он в такой же безнадеге, как и мы с тобою. — Ну, неудивительно. Никто другой бы к нам и не прибился. — он ствол-то хоть умеет в руках держать. — Но в этом не сомневайся, — успокоил Бастер. — Он настоящий бес, а не какая-то там фальшивка. Слово «бес» не было каким-то эвфемизмом. Так называли особую касту демонов-наемников, и у этой касты были свои ярко выраженные особенности. Так вышло, что самая первая бригада бесов состояла сплошь из краснолицых рогатых демонов. Вскоре это стало негласным правилом, и бесы, которые не вышли лицом, надевали красные маски с рогами, чтобы соответствовать традиции. Примерно оттуда же брала свое начало мода на длинные пальто и плащи. И если первые бесы одевались так, чтобы им было удобнее прятать оружие, то их современники сделали это частью фирменного стиля и, наоборот, всячески пытались выделиться, чтобы привлечь к себе внимание. Заключительным штрихом стало обязательное ношение огнестрельного оружия. В демонических княжествах такое оружие было относительно редким так как князья хаоса не отличались приверженностью к технологиям и прогрессу, а вместо этого полагались исключительно на мощь демонита. Подавляющее число огнестрельного оружия являлось трофейным, отбитым у федеративного диктата во время набегов. Полученные образцы, как правило, тщательно обрабатывались демонитом, превращались в нечто такое, что и не снилось оружейникам диктата. Для бесов обладание подобным оружием было знаком престижа, наглядной демонстрацией, почему работу следует доверять именно им. И бригада Бастера не стала исключением. Сам бригадир являлся пороховым демоном, рогатым и краснокожим, словно бы родился для того, чтобы однажды стать бесом. Во рту у него вместо зубов торчали патроны разных калибров. Глаза Бастера напоминали оптические прицелы с постоянно бегающим перекрестием. Дышал же он едким дымом, от которого несло запахом пороха. При взгляде на него слово «бес» вырывалось будто бы само собой, поэтому неудивительно, что Бастер не испытывал проблем э, с заказами. Ну, до недавнего времени. Рорш, его давний напарник, был в разы менее колоритным. Худощавый демон с синеватой кожей, как у утопленника. На людях ему постоянно приходилось носить красную маску, чтобы следовать негласным правилам. Однако при первой же возможности он всегда старался ее снять, как если бы маска душила его. Рорж обладал способностью идеально сливаться с местностью. Встав у стены, он мог полностью скопировать очертания ее поверхности вместе со сколами и трещинами. Стороннему наблюдателю было не под силу догадаться, что на самом деле рядом кто-то стоит. А еще Роршу не требовалось дышать, благодаря чему он мог стоять в маскировке абсолютно неподвижно и, что важнее, не слышать отвратительного запаха изо рта Бастера. — Кстати, где носит Ривуса? Он что, не хочет познакомиться с новой бригадой? Недовольно спросил Рорж, оглядываясь по сторонам. А я отправил его смотреть за реактором шатла. Но ты же не хуже меня знаешь, что судно на грани поломки. Так еще и система оповещения накрылась. Ой, если температура выйдет из-за безопасные пределы, ну, нас тут всех так рванет. «Подожди. Ты правда отправил новичка, о котором мы вообще ничего не знаем, в сердце нашего корабля? Так еще и усадил прямо напротив реактора?» — вскипел Рорж. «Ну не заводись, не заводись!» — успокоил Бастер. «Мы с ним сейчас в одной лодке, во всех смыслах этого слова. Если у бригады возникнут проблемы, то и у него тоже». Зато пока он сидит возле реактора, мы с тобой можем спокойно поговорить. — Как, смекаешь? — Да вот где у меня твоя смекалка. — Провел поперек горла Рорж. — И как я только могу уживаться с тобою все эти годы? — шумно выдохнул Бастер пороховое облако. — Ты же доставучий зануда! Ты знаешь об этом? Я живой, зануда, и несмотря на все твои бредовые планы. Ну, значит, у тебя есть идеи получше, да? Ну, говори тогда, не стесняйся, давай, давай. Я тот час же отменю контракт, на который подписался, и мы все сделаем по-твоему. Ну, так что, мне связаться с заказчиком? Нет. Пробурчал Рорш. «Тогда что мы вообще обсуждаем?» — взмахнул руками Бастер. «Все, заканчивай ныть, проверяй стволы. Чувствую, они нам очень скоро пригодятся». При этих словах Бастер оставил Рорша и размеренной походкой отправился в машинное отделение. Его путь лежал через покрытые толстым слоем ржавчины палубы, вдоль которых тянулись полузгнившие трубы. Если бы внутри шатла не был заключен демон, поддерживающий корабль в состоянии относительной исправности, эта корыта давно бы уже развалилась на куски. Однако даже сил демона в последнее время было недостаточно. Судну требовался основательный ремонт, на который абсолютно не хватало ни денег, или, проще говоря, демонита, который и являлся универсальной валютой до территории княжеств. Распахнув скрипучую дверь, Бастер вошел в машинное отделение, где застал Риуса, пристально наблюдающего за приборами. Что бы кто ни говорил, однако к делу этот малый подходил ответственно. Бастер поймал себя на мысли, что на месте новичка... Он сам бы придумал тысячу способов, как себя развлечь, лишь бы не смотреть на показания датчиков. Ну что, все нормально? Дежурно спросил Бастер, кивая в сторону панели. О, порядок. Отвлекся Ривус от приборов. Правда, температура постоянно держится у верхней границы. Ой, опасная, опасная ситуация. Вот поэтому я тебе и оставил. Хмыкнул Бастер. Ну, ясно. Только и сказал на это Ривус, вернувшись к наблюдению за показателями. — И все? — удивился Бастер. — Тебе совсем ничего не хочется узнать у своего нового бригадира? Ну, там, про наши внутренние порядки, как все устроено. А в этой бригаде какие-то особые правила, да? Не такие, как у других. В лоб спросил Ривус. — Да нет, не то чтобы... — замялся Бастер. — Ну, просто новички обычно проявляют больше интереса, чем ты. — Ну, значит, я не такой, как они. — сухо констатировал Ривус. — Ну, это точно. — почесал затылок бригадир. — Ладно, ладно, продолжай присматривать за реактором. Если показатели достигнут критического уровня, не забудь уведомить меня. — Для этого возьми гаечный ключ. Из ящичка, вон того. И начни дубастим вот по той трубе. И Бастер указал в сторону самой большой трубы в комнате, на которой отчетливо можно было разглядеть глубокие следы от многочисленных вмятин. Поверь, мы услышим тебя в любой точке корабля. Ривус молча кивнул, словно бы его оставили присматривать за закипающим чайником, а не взрывоопасным реактором, способным разнести маленькое суденышко на атомы. А Бастер... Хотел было что-то сказать на это, однако в итоге передумал и оставил Ривуса в покое. Этот демон с Алибастрово белой кожей почему-то не давал бригадиру покоя. Да, Бастер сам взял его в команду. Однако в тот момент он поддался панике, ведь на кону стояло банальное выживание. Тогда-то ему на глаза и попался безразличный ко всему Ривус, который единственный из всех согласился присоединиться к бригаде. Он так и не посчитал нужным рассказать Бастеру, чего это он вдруг примкнул к жалкой парочке беглецов. Однако бригадир имел все основания полагать, что не от хорошей жизни. Кроме дьявольской сосредоточенности у Ривуса была еще одна способность, о которой тот согласился поведать. Он, по сути, был ожившим камнем, что делало его невероятно стойким и выносливым. По прикидкам Бастера для победы над Ривусом придется выпустить не один десяток пуль, стреляя при этом в упор. Тем временем, поднявшись по рассыпающимся ступеням, бригадир оказался перед дверью капитанского мостика. По правде, мостиком это помещение называл только сам Бастер, ибо ему всегда хотелось почувствовать себя капитаном большого корабля. На самом же деле в его распоряжении была лишь тесная кабина пилота, в центре которой располагалось старое кресло с потертой обивкой. Бастер с приятным кряхтением плюхнулся в кресло пилота и бросил ленивый взгляд на панель перед собою. Маленькая мигающая зеленая точка отмечала положение шатла на радаре, а тоненькая линия показывала, сколько еще оставалось лететь. Наметанным глазом бригадир быстро прикинул расстояние, а затем рассчитал время пути. До пункта назначения было менее часа, что уже хорошо, так как скоро реактор уже должен был начать перегреваться. Пощелкав кнопками на панели, Бастер с грустью посмотрел показания приборов. Все они стремились к красным отметкам. Шатлу оставалось недолго, и его срочно нужно было вести на верхье техногедонии, где мастера своего дела быстро привели бы его в порядок. Но для этого карманы бригадира должны были ломиться от демонита иначе его корыто отправят на переплавку, а его самого переработают в осколок хаоса. Уж что-что! А превращение в демонит никак, вот никак не входило в планы Бастера, как и потеря судна, позволявшего быстро путешествовать между княжествами и еще быстрее улепетывать от демонов, которым бригадир задолжал круглые суммы. Именно поэтому и нельзя было отказываться от крайне подозрительного заказа по сопровождению, который свалился на Бастера, казалось бы, из ниоткуда. Все началось с того, когда к нему подсел странного вида тип, который, не говоря ни слова, сунул бригадиру в карман горсть демонита вместе с запиской. Не давая времени опомниться, незнакомец сорвался с места предоставив Бастеру самому искать объяснение произошедшему. К счастью, всю необходимую информацию он обнаружил в записке. В ней говорилось, что полученный демонит — лишь небольшой задаток, а остальное можно будет получить, если сопроводить князя, правящего с Агротом, в одно опасное место. Текст не содержал каких-либо подробностей, поэтому Бастеру Оставалось только лететь на удачу, надеясь, что все это вовсе не розыгрыш. Или же он мог просто выкинуть странную записку из головы и найти другой способ, как раздобыть средства. Но так как бригадир не смог ничего придумать, ему в конечном итоге пришлось отправиться на Саград. Благо мир находился не очень далеко, буквально в одном дне пути. Старый шаттл должен был долететь до пункта назначения без необходимости останавливаться. Бастер откинулся в кресле и устало прикрыл глаза. Будучи демоном, он не нуждался во сне, однако психологическая усталость давала о себе знать, все, о чем мечтал Бастер, так это вести разгульную бесовскую жизнь и палить в любого, кто плохо посмотрит в его сторону. Быть бесом оказалось гораздо сложнее, чем он изначально ожидал. Нужно было тщательно выбирать, за какую работу стоит браться, и постоянно иметь в голове план «Б». Из-за того, что Бастер не следовал этим простым правилам, он и оказался в своем теперешнем положении. Даже сейчас он летел в вслепую, не зная наверняка, какое задание его ждет, и не была ли вообще записка чьей-то глупой шуткой. Да уж, если бы Рорш знал то же самое, что и Бастер, то давно бы сошел с корабля, громко хлопнув напоследок дверью. А потому бригадир старался вести себя перед ним так, будто все схвачено. Пусть это и было бесконечно далеко от истины. Погрузившись в полудрему, Бастер решил дождаться прибытия к месту назначения. Но все равно он уже ни на что не мог повлиять. А посему ему оставалось лишь насладиться последними минутами покоя, ибо кто знает, когда ему еще выдастся шанс вот так вот тихо, мирно посидеть в кресле на борту своего старого. Но такого родного шата